Глава сорок вторая. День выпускника. Я снова в доме и стучу в дверь комнаты Макса. «Да», – откликается он. «Привет», – говорю я, проходя внутрь и закрывая за собой дверь. «Выглядишь отлично», – замечает Макс. Я смотрю на свое платье. Простое, темно-синее и рассеянно отвечаю. «О, спасибо». Он снова поворачивается перед зеркалом и завязывает галстук. Я обвожу взглядом его комнату. Мне нравится то, какой здесь порядок. Книги аккуратно расставлены на столе. Постеры на стенах выровнены по линейке. «Тебе помочь?» – спрашиваю я, когда Макс распускает галстук и начинает заново. Я подхожу к нему. Наши глаза на одном и том же уровне. Вспоминаю, как читала какой-то труд, автор которого утверждал, что высокие люди с большей вероятностью преуспевают в профессии. Я представляю Макса в белом халате, в какой-нибудь клинике, и то, сколько людей он сможет вылечить, и думаю о том, что к нему это правило неприменимо. Шелковый галстук скользит в моих пальцах, когда я провожу широкий конец поверх узкого. — Как ты думаешь, они расстанутся? — спрашивает Макс. — Не знаю. Мы замолкаем. И я, вспомнив кое-что, спрашиваю, «Откуда ты узнал, что между ними что-то не так?» Макс медлит несколько секунд, прежде чем ответить, как будто он не уверен, какие слова следует подобрать. «Ты помнишь, я рассказывал тебе про тот случай в футбольном лагере?» Я вспоминаю, завязывая его галстук. После этого, и особенно после того, как мой дядя попал в тюрьму, Джон стал меняться все сильнее продолжал Макс. «Когда-то он был веселым, нормальным, когда мы были младше, но потом начал оскорблять меня при каждом удобном случае. Только меня и никогда никого другого. Он любил нравиться всем, поэтому не мог обратить это против кого-то еще. Мне кажется, Джон знал, что я не стану огрызаться. Я хотел, чтобы мы пошли в разные школы и был рад, что нам больше не придется видеться». Я заранее подал заявление сюда, а потом, съездив в Хоторн весной, он заявил, что тоже поступает сюда. Я пытался отнестись к этому положительно, думал, что, может быть, мы все начнем здесь заново, даже подружимся. Я прилагал к этому усилия, я думал, что он, возможно, стал другим, но этого не произошло. Он по-прежнему вел себя со мной как сволочь. Ко второму курсу стало немного лучше, я уже не был его единственной целью. Кто-то наверняка стал другой его мишенью. И я предположил, что это Руби. Я поправляю последний узел его галстука, отступаю назад, скрестив руки на груди и спрашиваю. «Вот откуда твое расстройство, да? Потому что он травил тебя? Может быть». Макс вздыхает и натягивает пиджак. «Да, вероятно. Это как болезнь, от которой ты не можешь отделаться». Его присутствие давит на меня, заставляет чувствовать себя загнанным в ловушку. Долгое время я даже не замечал этого, когда был младше. Я с этим вырос и не знаю, как может быть по-другому. И он мой двоюродный брат, кровный родственник. Моя мама всегда придавала этому большое значение, говорила, что мы должны быть друзьями. При нем мне всегда было не по себе, но я не понимал, почему. Очевидно, теперь понял. Макс – бомба с часовым механизмом. Он не знает, что Джон бьет Руби, и я не говорю ему. Я не знаю, что он сделает с Джоном, если узнает об этом. А я не хочу, чтобы сегодня меня кто-то отвлекал. В девять часов вечера мы собираемся в гостиной. Все шестеро. Парни облачены в костюмы с галстуками. На джеме облегающее красное платье. Руби все-таки выбрала черное. Бисер переливается при каждом ее движении, и она выглядит словно кинозвезда. Я понимаю, что это платье должно быть купил ей Джон. Мы все обмениваемся неловкими приветствиями, не совсем понимая, что говорить или как себя вести. Руби двигается скованно и вздрагивает, когда Халит обнимает ее. На Джему она упорно не смотрит. Джон игнорирует Макса и обнимает Руби одной рукой за плечи. Она взирает на него так же, как обычно, а потом бросает на меня предупреждающий взгляд. Халид изрекает несколько шуток о том, что у нас уже настало похмелье и что нам срочно нужно выпить еще. Мне кажется, он чувствует напряжение в воздухе и пытается разрядить его. Быть может, ощущает, что случится что-то плохое. «Может, сфотографируемся?» – предлагает Халид. Руби вежливо улыбается, и Макс идет за фотоаппаратом. Мы выстраиваемся у подножия лестницы, пока он устанавливает штатив. Каким-то образом я оказываюсь между Джоном и Максом. Чувствую, как ладонь Джона ложится на мое бедро, и к моему горлу подкатывает тошнота. «Подождите, не забудьте Денизу!» – восклицает Халит, хватая ее с дивана. Наверное, он ждет, что мы все засмеемся, но никто даже не улыбается. «Может, не надо?» – спрашивает Джема резким, почти срывающимся голосом. «Она всего лишь секс-кукла, мать твою!» Халит опускает глаза, кладет Денизу обратно на диван и, не сказав ни слова, занимает свое место в нашем ряду. Оглядывается на меня, ища подтверждение, что все в порядке. Но все не в порядке. Я устала притворяться. Делаю вид, что не заметила его взгляд и отворачиваюсь. Можно считать, что наша компания официально распалась. «Ладно», – говорит Макс, занимая свое место рядом со мной. «И мне от этого почему-то становится легче. Три, два, один». Фотоаппарат мигает, и мы все выдаем наши самые лучшие фальшивые улыбки. Это будет последний снимок, на котором мы все вместе. Мы собираем свои шарфы и шапки, влезаем в самые теплые шерстяные куртки и пальто. Халит идет по дорожке впереди всех, а я смотрю на небо, ожидая снега. Мой запасной план, мой идеальный, прекрасный снег.